По ночам ему снились кошмары, и даже среди белого дня возникали видения, как тогда, возле мертвого древнего атомного убежища. Может, в пище присутствовали специальные галлюциногенные добавки? Он не мог этого проверить. Сегодня ему снилось... Их было восемь человек, и они управляли чудищем. Не все из них были на первых ролях, но все они ощущали себя сплоченной командой, и волновались они по-разному. В основном это определялось непосредственной занятостью в текущей работе. Например, у стрелка, сидящего в задней части гиганта и соединенного со всеми остальными только телефонным шнуром, была работа осматривать небо. Сей труд невозможно не сочетать с отвлеченными мыслями, чем стрелок и занимался, покуда никто не мешал. Ему было так же скучно, как какому-нибудь часовому, выставленному на пост вблизи запечатанного склада войскового имущества. Даже несмотря на постоянно сменяющийся облачный ландшафт и периодически мелькающие в зоне видимости самолеты-прикрытия, красавчики-суперсейбры. Иногда они выныривали из облаков снизу. Порой валились откуда-то с немыслимой высоты. Их реактивный движок давал тягу более шести тысяч килограммов, потому их скорость более чем в полтора раза превосходила крейсерский ход охраняемого объекта. Они шли за ним давно. Иногда они менялись, поскольку у очередной группы приканчивался ресурс топлива. Зато и гигант двигался без отдыха. Шесть громадных толкающих винтов мерно ревели у задней кромки большущих крыльев. Слабые в маневре... Он, тем не менее, превосходил в одном из боевых параметров любые самолеты своего времени. А поскольку его массовое применение в реальном деле влекло за собой прекращение истории, то, следуя логике, он должен был остаться непревзойденным шедевром атомной истерии. Назывался он конвоир, и главным его достоинством считалась дальность полета в сочетании с гигантской грузоподъемностью. Сейчас он тащил в своих внутренностях то, ради чего создался. МОД-17. Всего одну штуку. Но больше не поднял бы никто. Ее вес превосходил 20 тонн, но был мизерным в сравнении с мощью, спрятанной в ее нутре. Весь экипаж был уверен, хотя знания его базировались на ограниченной информированности, что МОД-17 является самой могучей штуковиной и способной встряхнуть мир. Если бы обычная химическая взрывчатка попыталась сравняться с МОД-17, ее устали бы возить. Потребовалось бы 400 тысяч больших железнодорожных вагонов. А может быть и больше. Вот такую колотушку тащили они с собой. И сегодня кто-то должен был испытать ее силу на себе. Самыми прелестными целями для таких утрамбованных вагонов тротила являлись города. Только их раскинутые вширь постройки и близкие пригороды давали самый большой коэффициент полезного действия для этой вместительной авиабомбы. Только здесь ее силище не тратилось впустую на удивление мертвой несознательной материи. Вот к такому большому городу они должны были вскоре подлететь. Но враг не дремал. И вскоре вокруг конвоира завязались воздушные дуэли. Местность предварительно хорошо почистила тактическая авиация. Она сумела почти задавить зенитные батареи, способные забросить снаряд на полтора десятка километров. Неплохо поработали истребители. У города осталось мало летающих защитников, а один аэродром пришел в полную негодность. Дым и копоть с его складов горючего застилали нижние ярусы неба. Суперсейбры умчались вперед, не подпуская юрки перехватчики русского производства и, возможно, с русскими же пилотами-добровольцами внутри на опасную дистанцию. Теперь пулеметчиком конвоира стало не до о будущих медалях и девушках. Они пялились прицелы и последний раз подглядывали в баллистическую таблицу. Однако пока целей на дистанциях их орудий не было. F-100 прекрасно справлялись с порученной работой. Все бомбардировщики стали заняты по уши. Пилоты выжимали из пропеллеров максимум возможного, штурманы наводили последние штрихи на карту, оружейники проверяли свою драгоценную ношу, а еще штурманы считали сбитые самолеты. Это происходило так далеко, что трудно было не ошибиться, определяя государственную принадлежность, но при любом допущении там должны были попадаться и свои. Это пугало. Сейчас не время было думать об обратном путешествии, но все-таки без сопровождения оно становилось очень проблематичным. Была надежда на МОД-17. Кто знает, что последует за ее взрывом. Вполне допустимо, что после вознесения пыли на 80 километров всем станет не до их медлительного бомбовоза. МИГ-19 вывалился сверху. Он, видимо, прошел над зоной, контролируемой сейбрами, имея большую высоту подъема. На конвоире никто не дремал, и в его сторону сразу потянулись трассирующие линии, рожденные застоявшимися многоствольными пулеметами. Истребитель имел два мощнейших турбореактивных мотора, работающих на форсаже. Он уже не выглядел точкой-комариком в обращенном к небу стекле кабины. Проскочив размеры мухи, обогнув смертельные пулевые потоки, он выплыл перед экипажем в натуральную величину и тут же провалился ниже, заставляя мокнуть потерявшие его из виду верхние пулеметы. У тех, кто видел маневр, похолодело внутри. Перед ними был ас. Не оставалось сомнений, какой он национальности. Еще все знали о подвесных ракетах и о трех 37 миллиметровых артиллерийских пушках. Командир летающего корабля нарушил режим радиомолчания и вызвал прикрытие. Им стоило прекратить начатые на окраинах бои и спешно потянуться к левиафану Б-36, если бы они успели. А стремительный славянский ястреб уже заново наводил ужас, пикируя сверху. И снова он вырос, перемещаясь со скоростью пистолетной пули, огибая смертельные лучи. Штурман был в некотором недоумении. На то, чтобы их обстрелять или выпустить противосамолетные ракеты, у противника вполне хватало времени. Нужны были секунды а он кружил возле них, казалось, вечность. Конвоир даже не пытался уклоняться. Он был слишком неповоротлив в сравнении со стремительным вражеским малюткой. Он продолжал запланированное дозвуковое движение, и у пилотов потели ладони. «Может, у него нет боезапаса?» внезапно слух предположил штурман, и у всех сразу отлегло внутри, словно в кресле дантиста, когда все уже кончилось. «Готовить груз!» – распорядился командир, хотя до цели полета было еще далеко. «Он все равно не даст нам сбросить, где надо!» Оправдываясь и конкретно никому не обращаясь, пояснил он. Давай, форсаж, и увеличь высоту, приказал он первому пилоту, зная, что все на максимуме. Надо попробовать. Так, малютка, пролетит дальше по инерции. Он снова оправдывался, хотя никогда раньше не был разговорчивым человеком. И сразу, словно угадав их намерение и задавливаемое внутреннюю панику, пилот истребителя выпустил шасси. Они еще не поняли, потому что колеса резко снижали его боевые качества, а он уже шел на них сверху на встречном курсе. Короткий виск и ровный гул двигателей нарушился. Лопасти крайнего правого винта, рассыпаясь в клочки, разлетелись в окружающем пространстве вместе с передним шасси Мига. Но он не загорелся и уже делал новый маневр. «Будет таранить!» — снова вслух предположил штурман, самый догадливый всех окружающих. А вражеский истребитель еще раз выскочил из зоны его видимости. «Наши возвращаются», — передал по внутренней линии пулеметчик. Но им не стало легче. Вновь из небытия вывалился круглый воздухозаборник истребителя. Они уже заглушили симметричный толкающий пропеллер противоположного от повреждения крыла и скомпенсировали снос. Но скоростные показатели упали. А он уже шел навстречу, и надо было отворачивать. «Он ненормальный», — сделал ненужное пояснение штурма. «Самоубийца!» «А разве мы нормальные спросил командир, не поворачивая головы. Вопрос завис в воздухе. Люди очень медленно мыслят, а еще медленнее говорят. У них были очень плохие маневренные возможности, а ими монстр планировался для других целей. И полыхнуло не успевшее использоваться топливо. Все сразу. И громадный факел залил окрестности, а внутри его горели маленькие светлячки, млекопитающие животные, считающие себя разумными. Только МОД-17 спокойно перенесла творящийся катаклизм, хотя оседлавшие ее запечатанные парашюты добавили в огненную лавину немного полимеров. Затем вся эта горящая рассыпающаяся свора рухнула к низу на эту плотно населенную китайскую провинцию. «Недокументированная запись. Виртуальное послесобытийное восстановление. Местное летоисчисление. Год 1954. Планета Земля. Солнечная система. Галактика Млечный путь. УПВ. Условно параллельная вселенная номер 15».